Благодаря понуканиям Эйлы Уинни, осторожно ступая первой, двинулась вниз, удавец шел за ней след в след, но вскоре обогнал ее. Они подошли к гладкому склону и заскользили вниз все быстрее и быстрее. Удалось ли им спуститься благополучно или нет, об этом Эйла и Джандалар смогут узнать лишь когда спустятся сами. Волк завывал наверху, поджал хвост, не стыдя своего страха, когда увидел, как лошади скрылись за краем ледника — «Давай столкнем лодку вниз и отправимся сами. Спуск предстоит трудный», — сказал Джандалар. Когда они подвинули лодку поближе к краю, волк вдруг запрыгнул в нее. Они переглянулись и улыбнулись. «И что ты думаешь?» — спросил Джандалар. «А почему нет? Ты говорил, что она выдержит, а мы? Давай выясним». Они подвинули кое-какие вещи и залезли в лодку к волку. Джандалар, мысленно воззвав к великой матери, оттолкнулся шестом и они заскользили вниз. «Держись!» — крикнул Джандалар, когда они перевалили через край. Они быстро наращивали скорость, но вначале ехали прямо вперед. Затем их что-то ударило, и лодка, подпрыгнув, закрутилась и свернув в сторону, въехала на бугор. Все вместе с лодкой оказались в воздухе. Элла и Джандалар в испуге закричали, но тут же лодка ударилась о лед, И их вместе с волком подкинуло вверх, а лодка вновь закрутилась. Волк пытался вжаться в борт, но все же высовывал нос. Эйла и Джандалар пытались ухватиться, за что попало. И это все, что они могли сделать, потому что неуправляемая лодка неслась вниз по ледяному склону. Она шныряла из стороны в сторону, прыгала, крутилась, как бы сходя с ума от радости, но поскольку она была тяжело нагружена, то была достаточно устойчивой и не переворачивалась, хотя мужчина и женщина и вскрикивали от страха, но не могли сдержать улыбки. Это было самое быстрое и самое волнующее путешествие из всех, что им довелось пережить, хотя оно еще не кончилось. Они не успели подумать об этом, как оказались внизу. Джандалар вспомнил, что обычно лед и землю разделяет глубокое горизонтальное расселено, Тяжелый удар агравий грозил выбросить их из лодки, они могли бы пораниться или того хуже. Но все получилось иначе, с глухим ударом и мощным всплеском они оказались в середине ревущего водопада. И тут Джандалар понял, что спускаясь по льду, они свернули в сторону реки, которая брала начало у подножия ледника. Вместе с падающей талой водой их выплеснуло на середину небольшого спокойного озера, зеленоватой водой. Волк был настолько счастлив, что бросился к ним и стал облизывать их лица. Наконец он сел и, подняв морду, приветственно завыл. Джандалар посмотрел на эйло эйло мы сделали это!» «Мы перешли ледник!» «Мы сделали это!» — широко улыбнулась она. «Хотя это было очень опасно, особенно под конец. Нас могло покалечить или даже убить. Может быть, это и было опасно!» Но зато доставила столько удовольствия, ее глаза все еще сверкали от возбуждения, ее энтузиазм был настолько заразительным, что он, несмотря на то, что волновался по поводу дальнейшего пути домой, невольно улыбнулся «Ты права, это было забавно и смешно, умопомрачительно, не думаю, что я когда-либо еще попытаюсь перейти через ледник, двух раз хватит на всю жизнь». Но я рад, что мне это удалось, и я никогда не забуду этот спуск. Главное, что сейчас нужно, так это добраться до земли, она указала на берег озера, и найти уини и удальца. Солнце садилось, и было трудно что-либо разглядеть между слепящим глаза горизонтом и обманчивым полумраком тени. Стало холоднее, даже приморозило. Они видели на берегу пятна открытой черной земли и снега, но не знали, как туда добраться. Весел у них не было, а шеста не оставили на леднике. Но хотя озеро казалось спокойным, быстрый поток такой воды создавал своего рода подводное течение, которое медленно несло их к берегу. Когда они оказались близко от него, выпрыгнули из лодки и втащили ее на сушу. Волк начал встряхиваться, разбрызгивая воду, Но Эйла и Джандалар не заметили этого, так как слились в объятиях, выражая тем самым их взаимную любовь и радость от того, что они добрались до настоящей земли. — Мы совершили это, мы почти дома, — Эйла, — сказал Джандалар, — благодарный за то, что она здесь и что он может обнять ее. Снег вокруг озера снова стал подмерзать, образуя крепкий наст. Они пошли по грабию, пока не добрались до поля. Дров для костра не было, но это их не волновало. Они поели в сухомятку, попили воды из фляг. Поставив шатер, они достали спальные меха, но прежде чем улечься спать, Эйла оглядела окрестность в надежде увидеть лошадей. Она свистом позвала Уинни, ожидая услышать топот копыт, но лошади не появились. Она посмотрела на кучевые облака в небе размышляя, где могут быть лошади, затем свистнула вновь. Было слишком темно, чтобы искать их, надо было дождаться утра. Эйла заползла в спальные меха, снаружи к ней прижался свернувшийся калачиком волк. Думая о лошадях, она впала в болезненный сон. Мужчина посмотрел на взъерошенные светлые волосы женщины, приучившись у его плеча и передумал вставать. Больше не было необходимости постоянно спешить. И это отсутствие причин для беспокойства привело его в состояние некоторой расслабленности. В то же время он по инерции внутренне куда-то спешил. Приходилось то и дело напоминать себе, что они уже преодолели ледник, что больше торопиться некуда. Они могли лежать в своей постели хоть целый день, если бы им так захотелось. Ледник остался позади. И с Эйлой ничего не случилось. Он крепко обнял ее. Эйла, приподнявшись на локте, посмотрела на него. Ей нравилось смотреть на него полумрак в палатке, смягчал прозрительные взгляды его синих глаз, и лоб его сейчас разгладился от морщин, которые так часто набегали на него при размышлении о предстоящем пути.